Глава 1. Сев на топчине, я с ожесточением оглядел хуже горькой редьки, надоевшей за три месяца кукования серый камень инквизиторских застенков. «Какая еще система? Какое литр ПГ?» — прошепел я, не обращая внимания на пристально наблюдающего охранника. Поднялся, не забыв поправить за собой одеяло. С порядком тут было строго. И с сожалением констатировал. «Похоже, кукуха уже того, начинает ехать. Разговорчики». прикрикнул на меня чертов дубак, и я молча принялся одеваться. Инквизиторской робы мне не выдавали, и натягивал я всю ту же черную ученическую мантию, в которой меня и забрали. Неизвестность. Вот что мучило больше прочего. Всего один раз ко мне пустили делегацию от Академии, ректора с Элеонорой и Сергеем. Но они ничего толком сказать не смогли, в основном пытались подбодрить. По крайней мере, Глушаков. И все. Несколько раз вызывали на допрос. Правда, незнакомые инквизиторы все время недобро косились на печатку на моем пальце. Чудилось, что будь их воля, так они бы мне палец с этим кольцом отрубили. Неприятие в их голосе прямо сквозило. Но последний допрос был с месяц назад, и от одиночества я уже начинал звереть. «На допрос?» — не выдержав, спросил я у конвоиров, что ожидали снаружи. «Там скажут», — ответил усатый стражник, которого я помнил по прошлым моим выходам из камеры. «В общем-то, грубости ко мне...» как и каких-то жестких мер, не проявляли. Все же я был носителем инквизиторского кольца, поэтому соломенный матрас раз в неделю обновляли, а еду носили дважды в день, регулярно. Не ресторан, понятное дело, но, по крайней мере, было достаточно питательно. Каких-то запретов или ограничений в пределах камеры у меня не было, поэтому первую неделю, тупо провалявшись на кровати, полной жалости к самому себе, со второй я взял себя в руки и составил примерный распорядок дня. Утро я начинал примерно часа за полтора до первого приема пищи с хорошей до потозарядки. Потом обтирался смоченным в воде полотенцем, завтракал. Пару часов тренировался в составлении паутины известных заклинаний. Затем снова приступал к физическим тренировкам с собственным весом, но уже длительным, до полного изнеможения. Далее был полуденный сон, после которого я садился и вспоминал теорию магии, по памяти восстанавливая учебные лекции. Ну и заканчивали мой день второй прием пищи, отдых, И растяжка перед сном. И так по кругу. За три месяца наш шпагат я, конечно, не сел, но уже мог выдать неплохой урамоваши на уровне своей головы. Вот, кстати, тоже выверт памяти, обострившись в заключении. Я вспомнил название многих ударов по карате, которым сильно увлекался в детстве. Жаль только, что дело не ушло дальше изучения биографии Масута Цуайямы и разглядывания картинок в кустарно выпущенной книге, посвященной киокошинкой карате, с попытками повторить увиденное дома. На секцию карате меня так и не отдали. Зато теперь, скинув вес и регулярно растягивая связки, я вспоминал некогда виденные картинки и бодро лупасил стопой и внутренними поверхностями ладоней по каменным стенам, мудро следуя одному из принципов карате. По-твердому бей мягким, по-мягкому твердым. Маваши Гери, Урамаваши, Йока Гери, Майи Я с удовольствием вспоминал забытые названия, катал их на языке, причмокивая от удовольствия, когда получалось особенно хлестко и громко влупить по камню. Наверное, это тоже спасало меня от отупления. Когда мы прошли, не останавливаясь мимо безликого ряда дверей, ведущих в допросные, а затем поднялись на этаж выше, я понял. Что-то изменилось, что-то поменялось там, во внешнем мире, с которым у меня не было связи. Даже затеплилась робкая надежда, что меня, наконец, отпустят. А затем я увидел знакомое лицо, самого первого встреченного мной в этом мире инквизитора, Амниса. Слегка осунувшийся, с темными кругами под глазами, он дождался, когда мы подойдем, и, махнув рукой, коротко бросил моим конвоирам Свободны. Стражи безмолвно развернулись, И я недоверчиво проводил взглядом их удаляющиеся спины. Неужели мое заточение заканчивается? Вот так, по одному небрежно брошенному слову. Я бросил пристальный взгляд на Амниса и начал разговор. Старший инквизитор. Но тот прервал меня, строго сообщив. «Заместитель начальника городского управления и ваш непосредственный начальник, Ширяев». Я резко замолчал, переваривая услышанное. «Получается, меня все-таки признали инквизитором?» «А как еще понимать сказанное?» «Значит точно, я свободен». Последнюю фразу я, видимо, произнес вслух, потому что Амнис несколько резко заявил. «Не обольщайтесь, Ширяев, вы теперь на службе, и свободы у вас будет ровно столько, сколько позволят долг, обязанности и воля начальника. Все понятно». Я молча кивнул, не поднимая глаз, а инквизитор закончил. «И служба эта продлится до самой вашей смерти, какой бы длинной или короткой ни оказалась ваша жизнь». От того, как были сказаны эти слова, я невольно поежился. Веяло от них какой-то безнадегой. Немного полюбовавшись моим мрачным видом, Амнис скомандовал. За мной. Дальше все слилось в калейдоскоп стремительной беготни по этажам, где я что-то подписывал, что-то изучал, что-то забирал с собой. Под конец мне даже выдали инквизиторскую мантию и комплект обмундирования под нее. Я тут же на складе и под бдительным взглядом коптера переоделся. Взгляд у того был наметанный. Подошло все, в том числе и обувь. Добротные кожаные сапоги, напоминающие формой кирзачи из моего мира, только усиленные металлическими пластинами в носке и пятке. «Теперь куда?» — спросил я, приободренный происходящим. Все-таки после трех месяцев отсидки служба инквизитора, даже с таким пугающим вступлением, не казалась чем-то по-настоящему ужасающим. А теперь, холодно сразу сбив весь мой позитивный настрой, ответил мой новый начальник. Я покажу, что такое мера ответственности и к чему ее игнорирование может привести». И мы снова спустились в подвал. Чем ближе мы подходили к месту назначения, тем морознее становилось вокруг. Под конец из моего рта с каждым выдохом вырывалось облако пара, свидетельствуя о температуре сильно ниже нуля. «Смотри внимательно, Ширяев. Смотри и запоминай», произнес Амнис, когда мы остановились перед покрытой иньем деревянной дверью. «Потому что это все...» «Следствие твоих собственных поступков!» Он толкнул дверь, пропуская меня вперед. Вот только мне как-то сразу расхотелось заходить, потому что большое помещение, открывшееся взору, было полностью заставлено столами, на которых лежали трупы. Много трупов, десятки, если не под сотню. Даже отсюда мне было видно, что они все ужасно обезображены. У многих не хватало частей тела, а где-то наоборот, только отдельные части рук, ног. «Что встал? Иди, смотри!» Это тела горожан, погибших в стычке эльфов и пограничной стражи, что охотились за тобой. Две группы опытнейших бойцов на какого-то мага-недоучку. Забавно, не правда ли? Ведь столько народу перебили, а на тебе не царапины». Несмотря на сказанное, в голосе Инквизитора не было и намека на веселье. Скорее, мрачное ожесточение. «Я не знал, что так будет», — тихо сказал я. «Зато теперь знаешь», — так же тихо ответил Амнис. И отныне спрос за подобное с тебя будет уже стократ сильнее инквизитору такое не прощается простояв с минуту в гробовом молчании он закрыл дверь пойдем куда появшейся привычке поинтересовался я на что замначальника только тяжело вздохнул правда никакой интриги не получилось так как пришли мы по всей видимости в его собственный кабинет садись властно приказал мне с пальцем ткнув в стул у стены Захотелось пошутить, что за три месяца насиделся, но не стал. Не стоит вот так сходу злить начальство, которое и без того не шибко довольно. Покорно присел, положив ладони на коленки. Держи. Порывшись в шкафу у стены, инквизитор достал книжку в толстом кожаном переплете и сунул мне в руки. Раскрыв ту, я понял, что это блокнот или ежедневник, причем чистый. Будешь записывать сюда поставленные задачи и ход их выполнения. Отчет раз в месяц, либо по выполнению. Я покрутил ежедневник в руках и спросил, а мое место работы? — С учетом твоего не до конца выбранного потенциала, — ответил Амнис, садясь за стол, руководством было принято решение вернуть тебя в академию для дальнейшей учебы. Но... — он поднял ладонь, — не давая мне раскрыть рот. — От службы на благо империи это не освобождает, так что параллельно будешь выполнять задачи от управления. — И что я должен делать? Тут замначальника растянул рот в хищной улыбке и сказал, прищурившись «В Академии обучаются несколько делегаций иностранных государств, светлых и темных эльфов, вампиров, а также с нового учебного года прибывает делегация из Кайратского султаната. Вот отслеживание их деятельности и выявление среди них замаскированных агентов разведки и будет первой твоей задачей. Ты записывай, записывай», — кивнул Амнис в сторону ежедневника, и я, спохватившись, принялся корявым почерком выводить описание данного мне поручения». Вопросов у меня имелось миллион, начиная с того, что я знать не знал, что такое кайратский султанат, и заканчивая тем, что я совершенно не представлял, как выявлять агентов, что явных, что замаскированных. Но спросить пока возможности не было, поскольку шла постановка следующей задачи. Второй задачей для тебя будут поиск и подбор среди представителей делегации так называемых КНС, кандидатов на сотрудничество, с перспективой их дальнейшей работы на инквизицию, На это я только кивнул, записывая, однако вопросов стало еще больше. Умом-то я понимал, что от меня хотят, но вот как это все делать? В бытность свою видел я как-то интересный америкосовский фильм «Шпионские игры», как раз про работу разведок. Так там главный герой в доверие к людям без мыла втирался, мог врать на ходу с самым серьезным лицом, авантюристом был высшей пробы. А я? Я даже с девушкой на улице познакомиться не могу, рабею. Куда мне до такого? Но это было еще не все. И следующим пунктом а Амнис, по-видимому, решил меня добить. И третьим для тебя заданием будет общее курирование Академии на предмет занятости ее студентами и преподавательским составом, незаконной магической и иной деятельностью, выявление таковой и пресечение Записал? Записал. Убитым голосом произнес я. Если первые две задачи были геморройными в силу слабости моей практической и теоретической подготовки, но принципиально нерешаемыми не являлись, то третье оказалось прямо-таки гвоздем в крышку моего гроба, ибо академия была велика, студентов тысячи, а преподавателей сотню точно. Такой объем одному охватить просто нереально. Я вспомнил свой сон, вот уж точно неугодный. Похоже, мою дальнейшую жизнь кое-кто, не будем показывать пальцем, решил превратить в персональный ад. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что куча народу занимается сомнительными с точки зрения закона делишками, особенно среди магов. Тех хлебом не корми, дай поэкспериментировать с запрещенкой. Выявить все в одиночку? Да проще повеситься. Я, кажется, извращенную логику начальства понимал. Загрузить меня заведомо невыполнимой работой и потом с удовольствием наказывать за неисполнение. А если еще и окажется, что тут, как в НКВД, то есть выговор, строгий выговор, расстрел... в инквизиторах я пробуду не слишком долго. Я уж было хотел бросить этот ежедневник Амнесу в лицо, да высказать все, что о нем думаю, как тот неожиданно добавил. Первый год службы считается обучающим и оценивается не столько результат работы инквизитора, сколько проявленная смекалка, усердие и наличие иных необходимых навыков. Но это не значит, что можно халатно относиться к выполнению поставленных задач, так как по окончании года, Будет комиссия по оценке профпригодности и определения дальнейшего места службы. И уж поверь, есть места, куда ты точно не захочешь попасть. К примеру, на границе мертвых пустошей мало кто доживает до пяти лет. Тон замначальника на секунду стал угрожающим. Я, сглотнув, поинтересовался. А почему именно 5 После первых пяти лет самостоятельной работы идет обязательная смена места службы. Уже бессрочно. А почему не доживают? «Спасибо магам древности. Что там делали и зачем, до сих пор непонятно. Но лезет оттуда стабильно всякая инфернальная дрянь. Благо там горы неприступные, и только в одном месте с десяток километров кряжа срыло до основания. Постоянно находится имперский легион, и туда же уходят до третий недоучек из магической академии». «Зачем?» – недоуменно спросил я. «Что зачем?» «Зачем туда из магической академии уходят?» переспросил я, искренне не понимая тяги рисковать собственной шкурой. А что место откровенно жареное, понятно сразу. а мне дернул бровью, задумчиво посмотрел вдаль, но все же произнес. Деньги, но это для меньшинства. На кусок хлеба маг и так заработает. Большинство же считает, что в боевой обстановке они смогут поднять собственный магический потенциал, не едя в кабалу к мастерам и магистрам. И получается? Иногда, после особенно жарких боев, ответил инквизитор. Вот только выживают в итоге единицы. Впрочем, можешь своего знакомца из Академии поспрашивать, Глушакова. Он там бывал. Подождав, пока я переварю все сказанное им, Амнис встал и сообщил. Что ж, на этом вводный инструктаж окончен. С этого момента вы официально зачислены в штат управления, инквизитор Ширяев, и вам незамедлительно следует убыть к месту службы и учебы, поэтому не задерживаю». Палец замначальника городского управления просвистел мимо моего лица и недвусмысленно ткнул на дверь. «И все?» — опешив, переспросил я, переводя взгляд с пальца на дверь и обратно. «А как же объяснить мои права и обязанности? Обучить азан методом способом работы, явке, пароли? Я же совсем ничего не знаю». «Ах, да!» — будто бы вспомнил Амнис и достал небольшую толстенькую книжицу в потрепанном переплете. «Вот здесь все есть, брат инквизитор». читайте, и откроется вам свет истины». Я ошалело принял ее и, взглянув на обложку, прочел. «Гернард Би. Наставление инквизитором «А теперь идите, Ширяев, идите». «А ведро?» Уже на выходе вспомнил я о своем боевом артефакте накопители. «А ведро, как вы выразились, до конца следствия побудет у нас, как вещдок», — веско ответил Амнис, оставив меня ни с чем. Двумя месяцами ранее. мифриловый зал... Нурхарундона, столицы гномиего царства. Малый круг старейшин. Итак, старейшины, мои агенты среди людей доложили, что в империи Карн замечен новый адамантиевый артефакт. Взявший слово Насин, глава рода Трамдуров, степенно огладил накладную бороду, оглядывая собравшихся. Ненароком отметил, что борода Вамбу, главы рода Цармюнин, наклеена слегка криво, придавая тому глуповатое выражение — мысленно вздохнул. Переход в новый мир, случившийся тысячу лет назад, всем гномам дался нелегко. И дело даже не в том, что уходить из старого и умирающего мира приходилось в спешке. Борода — вот что составляло самое большое горе подгорного народа. В этом мире она не росла, совершенно. Что-то было в магии, пронизывающей этот мир, что не давало расти средоточию магической силы гномов. Так уж повелось издревле, что их магия напрямую зависела от длины и густоты бороды, служащей зримым подтверждением личного могущества. Но этот мир... О, здесь гномов ждало самое большое потрясение. Их магия больше не работала. Бороды не росли, а те, что были, в несколько дней выпали до единого волоска, оставив подбородки голыми и безволосыми, словно у молокососов, едва оторвавшихся от мамкиной титьки. Большего позора нельзя и представить. Нет, они пережили его, сгорая от стыда и проклиная враждебную гномам землю, ибо назад-то дороги не было. Но мириться с ним нет. Вот поэтому уже тысячу лет родные бороды заменяли весьма искусные подделки, а наклеивание первой бороды у молодых гномов почиталось за принятие зрелости. По длине же бороды можно было судить о статусе и положении владельца. Со временем прошлое забылось. Только старейшины помнили, как оно было до исхода, И нет-нет, досмахивали скупую слезу, сожалея об утраченной гномией магии. «Ну, замечен и замечен», — воршливо произнес Будух, старейшина Казюгандов. «Мало ли их ходит по свету. Надо поднять учетные книги до да сравнить. Карточку движения артефакта дополнить, если был в аренде и срок вышел. Или передавался конкретному роду, то отправить группу и изъять». «Нет, вы не поняли, друзья мои», — терпеливо продолжил Носин. «Артефакт действительно новый». «Такого в наших картотеках нет». Вот тут-то старейшин проняло по-настоящему. Добыча и обработка адамантина были одной из главных тайн гномиего царства, залогом их спокойствия и безбедного существования. А утечка секрета на сторону... О таком старались даже не думать. Зал мгновенно взорвался хором нестройных голосов, и главе от Рамдуров пришлось изрядно поколотить молотком председателя по столу, оставив на том даже парочку сколов, прежде чем наступила относительная тишина. Артефакт, предположительно, в форме ведра. Пользуется им кто-то из магической академии, вероятно, преподаватель. Более точных сведений нет. Дело осложняется тем, что в академии обучается группа светлых эльфов. Гномы вновь забурчали. Если прочих худо-бедно терпели, то вот дыл-то помешанных на превосходстве собственной расы, тут, мягко говоря, не любили. Слишком уж разными были их интересы и взгляды на место в мире. «Поэтому я считаю», — повысил голос Насин, «что поиск артефакта нужно проводить силами наших союзников из Кайратского султаната. Султан нам не откажет, слишком многим обязан. Кто за?» Оглядев собравшихся и привычно отметив, кто, принимая его предложение, поднимает руку быстро, а кто и с некоторой неохотой, он довольно усмехнулся. «Решение принято единогласно». Недаром уже сотню лет Насин был председателем совета старейшин.